Глава двадцать первая. Виктор. «Макар, ты как будто не знаешь, что делать в таких ситуациях и кому звонить», — пьяно тянет Влад, обнимая его за плечи. «Я бы и сейчас тебе не рассказывал», — отвечает маг таким же заплетающимся языком. «Богомолов, у тебя слишком длинный язык». «И светлая голова», — говорю я, указывая горлышком бутылки на свою голову. — Смотри, как быстро порешать можно. — Ну вы достали уже, — гневно выкрикивает мышка. Они с девочками сидят в нескольких метрах от нас, составив ротанговые кресла в круг. Смотрю на свою красавицу и широко улыбаюсь. Когда злится она еще сексуальнее. Борюсь с желанием прямо сейчас затащить ее в дом и... Сколько можно о работе? И вообще, мы идем купаться или как? — О, точняк! купаться. Вскакиваю с шезлонга, но чувствую, как меня ведет, поэтому наклоняюсь и утыкаюсь пальцами в матрас. Парни рядом со мной посмеиваются. Говнюки такие, как будто сами трезвые. «Голышом, я надеюсь?» — со смехом спрашивает Влад. «Так, конечно», — отвечаю, выпрямляясь. «Давно депутата Заречанского никто не компримитировал». Язык адски заплетается, и последнее слово приходится повторить несколько раз, пока не выговариваю его как надо. «Давай, а то папарацци уже соскучились по твоей голой заднице!» «Ну пипец! Вы мне долго это припоминать будете?» Я смеюсь и показываю на Влада пальцем, припоминая давнюю историю. Влад с Настей на заре его карьеры решили перепихнуться по-быстрому в машине на окраине Большого парка. Не могли дождаться, пока стемнеет придурки. Там их и поймали особо кровожадные сотрудники «желтой прессы», сделав пикантные фото. К счастью, слишком откровенных снимков не получилось, но скандал тогда был громкий. Этот случай напомнил Владу, что... Он, отныне публичной личности, должен очень аккуратно относиться к нестандартным идеям, которые приходят ему в голову. «Пиво надо захватить», — вспоминаю, минуя ящики с бутылками. Чуть дальше стоит термосумка, которую я тут же подхватываю и начинаю складывать в нее бутылки. «Ира! Ира! покровала в коридоре!» «Да взяла уже», — отзывается она. «Умница моя мышка!» Прижимаю к себе подошедшую жену и целую в ушко. «Я бы сейчас сожрал тебя». Сжимаю ее попку, пока никто не видит, а она хихикает, но пытается смотреть на меня возмущенным взглядом. Ира отзывается на поцелуй, когда скольжу по ее губам своими, и я улыбаюсь. «Сегодня мне хорошо». То напряжение, которое я чувствовал уже несколько дней, начинает отпускать. Вокруг нас настолько легкая атмосфера, что хочется, чтобы этот вечер не заканчивался. Мы располагаемся у кромки воды, расстилаем пару покрывал, сбрасываем полотенца, а дальше начинается безумие. С хохотом мы избавляемся от одежды и несемся в воду. Влад закидывает Настю на плечо и под ее крики бросает в озеро. Я подхватываю мышку под попку и тоже бегу к воде. Ира хохочет, оплетая мою талию ногами. И впервые за долгое время я даже не думаю о сексе, несмотря на то, что прижимаю к себе голую жену. Я просто кайфую от ощущения свободы и близости Иры. Мне так хорошо, что в грудной клетке как будто лопается шар, и его теплое содержимое растекается по внутренностям. «Софья, давай к нам!» — выкрикивает мак, и мы все оборачиваемся к берегу, где девушка Гордеева мнется у кромки воды. «Нет, спасибо, я пас!» — отзывается она, а мы все наперебой начинаем зазывать ее. Пока Софья раздевается, Влад сзади налетает на меня и сваливает в воду. Ира едва успевает отплыть в сторону. Мы бесимся, как в детстве когда из забот у нас было вовремя явиться к ужину и помочь родителям в саду. Потрясающее было время, которое безвозвратно утеряно. Но радует, что мы все еще сохранили способность сходить с ума, не обращая внимания на статусы. Краем глаза замечаю, как прекрасная девочка Соня медленно заходит в воду, а Макар начинает двигаться ей навстречу. «Хочу подраконить друга, поэтому ныряю и в несколько быстрых грибков» Подплываю к Софье, выныриваю и подхватываю ее на руки, забрасываю в воду. Все происходит так быстро, что она даже пикнуть не успевает. Зато успевает мышка. «Я тебе сейчас руки оторву!» «Мышка, я же просто пошутил!» поднимая руки, сдаваясь, а потом снова нырнув, подплываю к ней. Хватаю за ноги под водой, слыша приглушенный писк. Поднимаю Иру на руки и утягиваю за собой под воду. Она брыкается, но потом обнимает меня руками и ногами. Ух, у нее такая хватка, что фантазия начинает уносить меня. Но я вовремя вспоминаю, что мы здесь не одни. Можно было бы, конечно, отплыть за нависающее над водой дерево, но... Это ведь мы все это организовали, и, наверное, будет некрасиво бросить друзей одних на озере. Мы выныриваем. Я кружу мышку на воде, а потом поворачиваю голову в сторону Макара и быстро улавливаю, что он задумал. «Влад!» — зову друга. «Мак бросает нам вызов!» Мы оба быстро разворачиваем своих жен так, чтобы поучаствовать в битве. Беру Иру под мышки, она вытягивает свои шикарные ноги, и как только Макс с Соней приближается, начинает быстро бить ими по воде, поднимая столб-брызг. Спустя некоторое время, уже нормально протрезвевшие и уставшие, мы вываливаемся на берег и тут же кутаемся в полотенце. Я усаживаю мышку между своих ног и протягиваю ей открытую бутылку пива. Мы болтаем обо всем на свете, прямо как в беззаботные студенческие годы. Влад с Настей сбегают первыми, а мы еще остаемся на берегу. Ира прижимается ко мне и я чувствую со временем, как тяжелеет ее тело. Устала моя красавица от такой насыщенной программы. Отставив пустую бутылку в термосумку, я прижимаюсь губами к уху жены. Пойдем к дому? — Угу, — отвечает она, зевая. — Ребятки, домой? — спрашиваю Макара с Соней, когда мы с мышкой встаем и начинаем одеваться. — Мы еще немножко посидим, — отвечает Мак. — Да, Сонь? «Угу, если можно». «Вам можно все», — торжественно отзываюсь я. «Полотенце потом с покрывалами не забудьте». «Да оставляй». Захватив термосумку, обнимаю жену и веду ее домой. Пока Ира моется в душе, убираюсь на заднем дворе, потому что мышка не любит с утра бардак после вечеринки. Загружаю посудомойку и поднимаюсь наверх. Я думал, что она дождется меня, чтобы поиграть». Водные процедуры пробудили во мне аппетит, который может утолить только она. Захожу в спальню и вижу, как Ира, кутаясь в одеяло, уютно сопит на своей стороне кровати. Под горячими струями душа я снова возвращаюсь мыслями в наши отношения. Какой бы прекрасной ни была последняя половина суток, невольно все равно погружаешься в реальную жизнь. Снова во всем доме только мы вдвоем. Я не удовлетворен. Мышка уставшая спит. Это так уныло привычно, что наводит тоску. Может, нам стоило бы переехать в городскую квартиру. С каждым годом этот дом кажется все больше и более пустым по ощущениям, чем раньше. И учитывая витающее в воздухе напряжение, все это ощущается еще острее. Помывшись и почистив зубы, выключаю в спальне светильник и забираюсь под одеяло к жене. Прижимаюсь к ней со спины, чувствуя, как шелк ее ночной сорочки холодит мои обнаженные бедра. Я слышу пение сверчков в приоткрытом окне, вдыхаю нежный запах шампуня Иры и даже подумываю, разбудить ее для утреннего секса, но слишком быстро вырубаюсь, не успев даже обработать эту мысль. Я просыпаюсь один. Сажусь, потирая глаза и осматриваюсь вокруг. Мышка, судя по всему, уже внизу готовит завтрак для наших гостей. Быстро привожу себя в порядок и тороплюсь ей помочь. Доброе утро. Прижимаюсь к жене со спины, а она замирает с тряпкой в руках. Перед тем, как я подошел, она протирала стол на террасе. Да, этого я вчера не сделал, но у меня уже просто не было сил. «Привет!» — мурлычетыра, поворачиваясь и обнимая меня за шею. «Макс с Соней уже проснулись?» — спрашиваю, прижимаясь своими губами к ее. «Пока не спускались. Пойду его подниму». «Зачем? Пусть поспят. Надо кое-что подкупить к пикнику, который мы с Макаром запланировали на сегодня. Перед этим он хотел со мной в магазин смотаться. Поднимаюсь наверх и два раза стучу в дверь гостевой комнаты». От этого она начинает медленно открываться, как будто не просто не заперта, а даже до конца не закрыта. В спальне пусто. «Мак!» — зову друга, заглядывая внутрь, но там никого нет. «Софья!» — прохожу в комнату и осматриваюсь. Так и есть. Здесь всю ночь, похоже, никого не было. Разворачиваюсь и сбегаю по ступенькам вниз». Захожу на кухню и останавливаюсь у кухонного островка, воруя с тарелки кусочек сырника. Они, похоже, так и не вернулись с озера. «Как это?» — спрашивает Ира, повернувшись ко мне лицом. «Не знаю. Пойду проверю. Искупаюсь заодно». «С тобой пойти?» «Если хочешь». «Вообще я хочу навести тут порядок. Вы же с Макаром договорились сегодня еще и пикник на озере устроить?» — говорит она укоризненным тоном а я киваю. Прости, забыл предупредить раньше. Так что иди один, а я пока все подготовлю. Влад с Настей тоже будут на пикнике? Пока не знаю, я ему сказал. Он ответил, что подумает. Ладно, топай. Чмокнув меня еще раз, Ира выскальзывает из моих объятий и идет к шезлонгам, чтобы забрать оттуда пустые бутылки. Переодевшись в шорты, шагаю к озеру. Странно, но я совсем не ощущаю похмелья, Хоть выпито вчера было немало. Не могу сказать, что я слишком бодрый, но самочувствие вполне приличное. Подхожу к тому месту, где мы вчера отдыхали, и останавливаюсь, глядя на то, как спит эта парочка. Мак лежит на спине, а Соня рядом, головой на его коленях. Делаю еще несколько шагов и замечаю, что глаза Софии открыты. Присматриваюсь. Она медленно моргает. «Доброе утро!» — говорю тихо, и девочка вздрагивает, поворачивает голову и смотрит на меня. «Доброе!» — отзывается шепотом. «Все нормально?» «Угу. Может, тебя домой отвезти?» «Ира там завтрак готовит. А Макар?» «Пусть дрыхнет!» Машу в его сторону. «Пойдем!» София медленно поднимается, постоянно бросая взгляды на Гордеева, а потом встает и отряхивает свое платье от песка. «Надо же, какая ладная, красивая девочка! Просто статуэточка! Ангел воплоти!» «По старой привычке оцениваю ее с точки зрения укладывания в свою постель и понимаю, что я бы ни за что не связался с такой девушкой!» «Слишком наивная, открытая, ранимая! Я бы такую сломал в считанные секунды!» «Не знаю, как маг будет строить с ней отношения!» Но, думаю, он взвесил все за и против, прежде чем погрузиться в это с головой. Сначала мы идем молча, а потом Софья спрашивает. «Я не буду смущать Ирину своим присутствием?» «С чего бы вдруг?» — усмехаюсь, глядя на то, как розовеют щеки Сони. «Ну...» — тянет она. «По утрам люди любят оставаться одни в своем доме. Это такое интимное время для семьи». «Хмыкаю. А девочка соображает». Время на самом деле интимное. Мне кажется, люди более уязвимы по утрам, вопреки распространенному мнению, что таковыми мы являемся ночью. Во сне — да, но утром мы наиболее расслаблены и еще не успели надеть привычную броню. Не переживай. Мы ведь знали, на что шли, приглашая вас. Подмигиваю ей, и Соня снова смущенно улыбается. «Кажется, теперь я точно знаю, на что...» Запал мак в этой красотке. От нее тяжело отвести взгляд. И эти ее розовые щечки... Я могу себе только представить, как часто он ей шепчет пошлости, чтобы смотреть на то, как она смущается. Мы заходим во двор, и я оставляю Софью на попечительство Иры, а сам возвращаюсь к озеру.